просил извозчик, поворачивая к нам оживленную круглую физиономию. Видно, ему передалось настроение праздничной толпы. «Стой!» — приказал Эраст Петрович. Я увидел, что пролетка Линда остановилась, хотя до поворота к Петровскому дворцу было еще порядком. «Выходят!» — воскликнул я. Фондорин сунул Ваньке купюру, и мы, расталкивая неторопливых мещан, рванулись вперед. Было темно, хоть сквозь облака и просвечивала половинка луны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 Никогда не понимал прелести охоты. А тут вдруг подумал. Верно, что-нибудь подобное испытывают гончие, когда свора рвется с поводков травить волка. Мы шли уже в самые настоящие толчие, будто по Невскому в разгар дня. Время от времени приходилось локтями поработать. Вперед вылез здоровенный детины из фабричных и заслонил обзор. Я кое-как подлез фабричному под локоть, протиснулся и вдруг охнул от нестерпимого ужаса. «Линд и почтальон исчезли!» Я в отчаянии оглянулся на Фондорина, тот вытянулся во весь рост и, по-моему, даже привстал на цыпочки, озираясь по сторонам. «Что делать?» — крикнул я. «Боже мой, что делать?» «Вы направо, я налево», — приказал он. Я бросился к обочине. На траве большими и малыми кучками сидели люди. Кто-то бесцельно бродил между деревьев, в долине стройно пели хором. С моей стороны Линда не было». Я метнулся обратно на дорогу и столкнулся с Ирастом Петровичем, проталкивавшимся мне навстречу. «Упустили», — понял я. Все было кончено. Я закрыл руками лицо, чтобы не видеть толпы, костров, темно-сизого неба. Фондорин нетерпеливо потряс меня за плечо. «Не раскисать, изюкин Вон пустырь, где назначена встреча. Будем ходить, искать и ждать рассвета. Никуда лент не денется. Мы нужны ему не меньше, чем он нам». Он был прав я постарался взять себя в руки, сосредоточиться. — Камень! — сказал я вдруг, забеспокоившись. — Вы не потеряли камень? Только бы вернуть их живыми, а там будь что будет. Вот о чем подумалось мне в ту минуту. — Нет, он здесь! Он здесь! фандорин похлопал себя по груди. Нас толкали со всех сторон, и он крепко взял меня под руку. — Вы, Зюкин, смотрите направо, я налево. Идем медленно, увидите тех, как, кого ищем. Не кричите, просто... Толкните меня в бок. вбок. сели мне никогда не доводилось ходить с мужчиной под руку. Собственно, и с женщиной тоже. Если не считать одной давней истории, когда я был еще совсем зелен глуп. Не стану вспоминать, правая история того не стоит. В мае ночи короткие, и по небу на востоке уже пролегла розовая полоса, а сумерки понемногу начали редеть. Петровский пустырь, да и вообще все обозримое пространство были покрыты сидящими, лежащими и гуляющими. Было видно, что многие расположились здесь еще с вечера, и у костров становилось все теснее. Под ногами то и дело попадались пустые бутылки, а по шоссе от Москвы сплошным потоком прибывали все новые толпы. Слева за шлагбаумами и цепочкой солдат раскинулось широкое поле, сплошь застроенное праздничными балаганами и свежесрубленными теремами. Там-то, вероятно, и хранились царские гостинцы. Я поежился, представив, какое столпотворение здесь начнется через несколько часов, когда истомившееся от многочасового ожидания людское море хлынет за рогатки. Мы бродили от шлагбаумов до дворца и обратно, раз, другой... Третий уже давно рассвело, и с каждым разом пробираться через густеющее скопище делалось все труднее и труднее. Я беспрестанно вертел головой, оглядывая порученную мне половину пустыря, и изо всех сил боролся с подступавшим отчаянием. Где-то вдали труба голосиста отыграла зарю, и я вспомнил, что неподалеку находятся ходынские военные лагеря — верно семь часов, — подумал я, стараясь припомнить, во сколько бывает побудка. И в ту же секунду вдруг увидел впереди знакомую калабрийскую шляпу и рядом чиновничью фуражку. — Вон они! — возопил я изо всех сил, дернув фандорина за рукав. — Слава богу! Почтальон обернулся, увидел меня и крикнул. — Зюкин! Его спутник на миг обернулся, и я успел разглядеть только очки и бороду. И оба нырнули в самую гущу, теснившуюся в непосредственной близости от шлагбаумов. «За ними!» — бешено подтолкнул меня Эраст Петрович. Впереди стоял какой-то тучный купчина, никак не желавший уступать дорогу. Фондорин без малейших колебаний схватил его одной рукой за ворот, другой за полу длинного сюртука, приподнял и отшвырнул в сторону. Мы ринулись через толпу. «Эраст Петрович впереди, я за ним!» Он рассекал людскую массу, как адмиральский катер, морские волны, только бруны расходились в обе стороны. Время от времени Фондорин удивительно высоко подпрыгивал, очевидно, для того, чтобы снова не потерять Линдой из виду. «Они проталкиваются к Ходынскому полю!» — крикнул мне Эраст Петрович. «Это просто отлично! Там нет толпы, зато много полицейских!» «Сейчас, сейчас мы их возьмем!» — понял я. И мои силы удесятерились Я поравнялся с Фондориным и гаркнул. «А ну, дорогу!» Ближе к ограждению самые предусмотрительные и долготерпеливые стояли впритык друг к другу, так что наше продвижение замедлилось. «По сторонись!» — ряпнул я. «Полиция!» Эх, нет так двинули в бок что потемнело в глазах и перехватило дыхание. Распетрович вынул полицейский свисток и тунул. «Полиция!» От резкого звука толпа шарахнулась в стороны, несколько шагов мы преодолели с относительной легкостью. Но затем чуйки, тужурки и рубахи на выпуск снова сомкнулись. До Линды почтальона было рукой подать. Вот они нырнули под рогатку и оказались на открытом месте перед самым оцеплением. «Ага, попались!» Я видел, как шляпа наклоняется к фуражке и что-то ей шепчет. Почтальон обернулся, замахал руками и крикнул. «Православные, гляди!»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 Там на вытянутых руках передавали мальчонку лет восьми. Он испуганно таращился по сторонам, шмыгая окровавленным носом. Меня швырнуло на стену, проволокло щекой прямо по занозам, так что из глаз брызнули слезы. Ударило виском орезной наличник, и я стал сползать вниз, успев подумать. «Все, конец».